Анна Гур. Случайная невеста для миллиардера. Читают Таси Миролюбова и Григорий Андрианов. Глава первая. Лана. «Объявляю вас мужем и женой!» Зычный голос упитанной женщины с блондинистым начёсом бобра разлетается по отделению ЗАГСа и отдаёт звоном в ушах. Отмечаю, что вся церемония, на которой я являюсь одной из многочисленных подружек-невесты, разодетых в похожие белоснежные платья, проходит как-то в торопях да в попыхах, в ускоренном темпе, что ли. Дорогу расчищают, так сказать, потому что сегодня, здесь говорят, будет проходить свадьба какого-то миллиардера из списка «Форбс». Девчонки болтали, а я, как всегда, не особо прислушивалась. Куда нам до небожителей?» Однако при входе еще отметила, что к красивому зданию в центре города съезжаются многочисленные автомобили. Настолько редкие, что я даже названий их не знаю. «Можете поцеловать невесту!» — опять орёт во всю глотку женщина средних лет в костюме ярко-алого цвета под оттенок такой же убийственной помады. Прикрываю глаза на мгновение и сжимаю сумочку. В этот трогательный момент, когда новобрачные целуются, и я от всего сердца радуюсь за ребят, почему-то вспоминаю о своем. Какая девушка не мечтает о собственной свадьбе в такие моменты? Только вот мне не везет с парнями. Не то чтобы венец безбрачия, но слёзы закипают в глазах из-за воспоминаний. «Ну, в общем, Лана, у нас с тобой ничего не получится». Хлопаю глазами. Не понимаю, почему парень, который еще вчера вечером так усиленно хотел со мной отношений, вдруг решает, что я ему не нужна. Прикусываю губу, думая, что, скорее всего, это из-за того, что я ему в близости отказала. Может, испугался моей неопытности? Но я ни с кем никогда не была. Хочу прояснить ситуацию, объяснить свою скованность. Даже воздуха побольше в грудь набираю, чтобы рассказать свою интимную тайну. Гоша. «Знаешь, насчет вчера я... Дело в том, что я...» «Только Гошки не до меня, кажется. Смотрит в сторону и щурит глаза. Руки засовывает в карманы брюк. Явно не хочет говорить дальше. Перебивает меня, даже не слушая. «Кстати, та тачка, на которой ты приезжала в универ. Мерс черный, тонированный, с водителем». Улыбаюсь, заглядывая в серые глаза симпатичного блондина. Пробивного такого, предприимчивого. Тоже не столичного. «Я же тебе сразу сказала, что я не родственница депутата Устинова. Не знаю, с чего все взяли, что я та самая дочка олигарха. Это совпадение. Его дочь, видимо, просто моя полная тезка. Так бывает. А машина...» «Это нас Настин шофёр в университет подвозил. Вот она, дочка бизнесмена. Невысокого полета, как ты говоришь, но с водителем ездит. Тот слух про меня даже не знаю, как пошел. Это глупость. У меня папа на заводе работает. Понимаешь, Гоша?» «На заводе», — повторяет и плюет на тротуар. «А мне хочется ему по голове настучать, да замечание сделать, что некультурно это. Плеваться-то». «Ясно, Устинова. Про тебя ложный слушок, значит, пошел. Опять на меня пристально смотрит. Такой взгляд едкий, дотошный, что мне не по себе становится. Словно сожрать меня хочет. Сглатывает и кивает мыслям каким-то своим. Ты и знаешь, Лан, неважно это. Ты девочка красивая, хорошая, но нам не по пути. Прощай, короче». Отходит, а я понимаю, что, кажется, со мной хотели замутить, потому что папа у меня депутат. Брак по расчету. Чуть не попала. Вот так и у этих богатеев. Все, наверное, есть, а вот любви-то нет. На фотосессию 15 минут. Не задерживайте помещение. Опять голос блондинистой бабрихи выбивает из не самых приятных воспоминаний а я смотрю на счастливых новобрачных. «Совет да любовь!» Улыбаюсь, но с каждым вдохом чувствую, что удавка в виде корсета сжимается все сильнее и не дает дышать. После пары фотографий, как только становится возможным покинуть зал незаметно, я лечу из него, словно птичка на свободу. Хочу подышать немного, найти туалет и ослабить шнуровку. Душно становится. А я иду по коридору в жутком неудобном платье, которое не заканчивается и все петляет. А все, Васька, Василиса, насмотрелась фильмов и разодела своих подружек. Финансы позволяют. Мне вот достался наряд по типу без пяти минут невеста. Ну а что? Белая, длинная, с рукавами-фонариками, цепляющими запястья. Красивое платье. Только вот не повезло с корсетом который планомерно лишает воздуха мой организм. Утром налюбоваться на себя в зеркало не могла. Почти невеста, разве что фаты не хватает. А еще жениха, ага. С каждым вдохом мне все сложнее удерживать фокус. Кажется, что скоро в обморок упаду. Ищу взглядом дамскую комнату, но как назло не нахожу. Коридор сменяется коридором. Поворот поворотом. Я уже теряю надежду и решаюсь войти в любое из помещений. И если там свободно, попытаться ослабить корсет, иначе точно умру. Наконец, взгляд привлекает белоснежная дверь. Тяну за позолоченную ручку и становлюсь случайным свидетелем разговора на повышенных тонах. Свадьбы не будет. Громыхает голос, а я прирастаю к земле. Казалось бы, нужно вылететь из комнаты, где происходит чья-то драма. Но ноги не слушаются. Взгляд цепляется за мощную фигуру мужчины в идеальном костюме. Высокий незнакомец стоит ко мне спиной. Руки в карманах изысканных брюк с четкими стрелками. А великолепный черный пиджак, кажется, сейчас затрещит по швам на этой литой фигуре. Идеальная стрижка, блестящие темные волосы зачесаны назад а позади него девушка в роскошном подвенечном платье. «Князев, ты ведь так не поступишь со мной! Ты с ума сошел?» — верещит девица и теряет весь свой блеск. «Секундой назад мне показалось, что я ангела в белоснежных перьях вижу, а сейчас у нее лицо перекосило так, что страшно становится». «Я не прощаю предательства. Опять ледяной голос мужчины действует на меня, как транквилизатор. Я двинуться не могу. Даже забываю про то, что воздуха мне уже критически не хватает. «Ты пожалеешь, князь!» — шипит девица и поворачивается, бросает на меня испепеляющий взгляд. «Пошла с дороги!» — рявкает на меня и одаривает пренебрежительным взглядом, успевая скользнуть глазами по моему не самому дорогому платью. Деревенщина! С трудом отлетаю с траектории полета невесты, которая меня еще и боком задевает так, что вместо того, чтобы вылететь из комнаты, меня заносит внутрь и пришибает к стене. Мне почему-то стыдно становится, что вот это все увидела и услышала, будто виноватой себя ощущаю за то, что ненароком подглядела. В полном шоке поднимаю глаза чтобы встретиться с пронзительными льдисто-голубыми глазами мужчины, который уже развернулся и смотрит прицельно на меня, прищурившись. Свет из окна освещает его фигуру, придает какого-то мистического блеска. Несмотря на ту драму, которую я застала, лицо незнакомца практически ничего не выражает. Только глаза. Его ледяные, отталкивающие. Пугающие и завораживающие одновременно глаза останавливаются на мне. Божечки, они пронизывают, простреливают, цепляют. Заставляют меня полностью привалиться к стене. Или же это от окончательной нехватки кислорода? Не знаю. Под этим взглядом хочется съежиться, хочется испариться, исчезнуть. Власть. Вот что транслирует вся мощная фигура мужчины, закованная вместо лад в безукоризненный костюм-тройку с золотой булавкой, прицепленной к элегантному шелковому галстуку. Здесь явно индивидуальный пошив именитого мастера. Я, как внучка швеи, чуть-чуть в этом деле понимаю. Начинаю дрожать, словно стала свидетельницей преступления, которую сейчас ликвидируют. Слишком уж впечатляет мужчина, рассматривающий меня. Интуиция кричит о том, что я просто очень сильно вляпалась, ибо этот незнакомец не может быть простым. П «Простите», — выдыхаю едва слышно, на что несостоявшийся жених со звонкой царской фамилией лишь вскидывает бровь, становится похожим на настоящего демона, а мне становится до ужаса страшно. Вот так вот, с первой секунды, с одного взгляда брутального мужчины. Воздух решает внезапно закончиться. Не хватало мне еще в обморок тут грохнуться. Это последняя мысль, которая всплывает в мозгу перед тем, как мир все-таки затухает.